Напоминала огромного медведя с роговыми наростами по всему телу. Ее морда имела два вытянутых рога, а глаза как будто светились красным светом, что особенно было заметно на фоне черной шкуры, даже на таком отдалении от бегущих молодых людей. Хуже другое. Эта зверюга обладала интеллектом. Ее дистанционные удары духовной силы раз за разом отбивались сонгом, Благо его выдающееся восприятие позволяло это сделать без особого ущерба для него. Увидев, что его удары духа не вызывают никакого эффекта, медведь взревел еще сильнее и опять ускорился, как если бы получил прилив дополнительных сил. «Проклятие! Этот чудовищный зверь этапа формирования рисунка!» Задыхаясь, прокричал Вин. «Да еще и пик! Боги! Это пик развития!» Сонг предпочел промолчать и сохранить дыхание, сколько еще им вот так бежать, даже с учетом их потрясающей выносливости пятого и шестого владыки, чудовищный медведь мало того, что практически не устает, так еще и понемногу нагоняет их, следовало принять какое-то решение и как можно быстрее».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 Как интересно, неизвестный себе это представлял. Сонг упрямо нагнул голову и продолжил бежать в направлении, откуда за ними наблюдали. В какой-то момент оба напарника увидели впереди небольшую поляну и совершенно ни о чем не думая бросились туда, но только лишь они ступили на нее, как оказались в ловушке». Невидимая сила смяла Сонга, тисками сжав горло и не позволив дышать. Он дергался и извивался, чувствуя всю усиливающуюся хватку. Как бы он ни сопротивлялся, вдохнуть свежую порцию воздуха у него не получалось. Винд выглядел не лучше. Сквозь слезы Сонг наблюдал, как рухнул точно подкушенный молодой собиратель –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 Последний смог очнуться от ступора и защищаясь, успел чуть сместить голову, подставив рог для отражения луча. Когда лучи рог столкнулись, появилась угольно-черная сфера, поглотившая верхнюю часть туловища чудовищного зверя. Эта сфера держалась не больше секунды, но любой смог бы почувствовать от нее такую силу, что заставило бы даже опытного воина мгновенно испугаться. Такая сила была способна уничтожить половину квартала слуг, дай ей такую возможность. Когда сфера пропала, в пятёрке практиков открылось неприятное зрелище расчлененного тела медведя, как если бы какой-то мясник распластал его на части.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 Щелчком пальца он освободил Сонга из-под пресса и вернул Винда в сознание. Сонго в ту же секунду скрутил безудержный кашель. Он никак не мог остановиться, выплевывая на землю небольшими порциями алую кровь. Винджи смог достаточно быстро сориентироваться и рассмотреть подошедшего. Перед ним стоял худой мужчина с аккуратно убранными назад посидевшими волосами.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 Но какой-то шарм в нем все же имелся, потому как, как взгляд то и дело цеплялся за него. Ее одежда выглядела практично и походила на одежду путешественников, что в больших количествах крутились в центре города темной звезды. И если бы еще от женщины явственно не веяло ощущением подавляющей силы, сон бы никогда не заподозрил в ней очень сильного воина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 «У меня развитие пятого владыки, да. Прости, что скрывал от тебя это». Сонг виновато опустил голову, отвечая на незаданный вопрос. «Но как? Мне же Рил сама говорила, что ты первый владыка. Такого же не может быть!» Она ошибалась. На тот момент я был четвертым владыкой. Сонгу стало стыдно за ложь, но он очень не хотел признаваться в своей аномальной скорости приобретения полосок.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 Наступил вечер, все охранники собрались вокруг костра. Сонга с Виндом расспрашивали о городе Темной Звезды, об их работе, увлечениях и практике. Седой мужчина поспрашивал о ключевых событиях города и дал несколько интересных советов виндум. Сонгом же заинтересовалась вторая женщина отряда, точнее молодая девушка. Она подскочила к нему и сразу попросила разрешения посмотреть меч